Глава 14. Занятие по физической подготовке. Я видела его в расписании, слышала о существовании подобных занятий от братьев, знала, как именно они проходят, но все равно оказалась не готова. Когда куратор первого курса господин Острис проводил нас до внутреннего полигона и вручил преподавателю, у меня неуместно закружилась голова. Казалось, что все ожидаемо, но... Холодная сырость утра, те самые трико, об которые сокурсники все глаза сломали, и хищный оскал самого препода были слишком уж неуютными. «Ну что, неженки!» — громогласно воскликнул лорд Тринк. Он был огромным, целая гора, мускул. Рада знакомству!» Это он обратился ко всем. А потом исключительно к нам. «Ой, леди! Надо же, какая встреча!» Нарочито умельной улыбка и продолжение. «Позвольте поцеловать вам ручки!» И препод сделал широкий шаг вперед. Стало страшно. Просто если такой, как он, за руку потянет, то и оторвать может, а без руки жить сложно. Второй момент. А как быть? Как себя вести? Лично я не выдержала и отпрянула подальше. Пенелопа, Флавия и Валетта прижались друг к другу и принялись дрожать. Миуль покачнулась, словно готовясь упасть в обморок, и лишь Дарина не испугалась, угрожающе выпятила грудь. «Доброе утро, лорд-преподаватель!» – рявкнула она. Получилось громко и даже зловеще. Так что Тринг замер в своем движении, а Дарина сместилась в сторону, загораживая нас всех. Это было неожиданно и очень приятно. Даже страх отступил. А я вскользь заметила, что наша Дарина вполне может с этим Верзилой потягаться. Она не такая огромная, разумеется, но смотрелись они как-то гармонично. Однако больше всего мне нравилось лицо лорда Тринга, который вдруг понял, что ему дают отпор. Дракон искренне удивился, глянул уважительно, быстро опомнился. Уважение сменилось насмешкой, но меня-то не обмануть. «Ну и что это?» — спросил Тринг уже спокойнее. «Чего разбежались, как тараканы? А ну-ка встать ровно!» «Мы встали, и я даже не поняла, как это случилось. Вот он рычит, а вот мы уже стоим и тянем подбородки вверх». «Распрыгались они тут», — буркнул Тринг. «Ну, сейчас посмотрим, на что вы способны». Он указал на полигон и заявил... «Вы первая группа, вперед. После этого мы на скорость пробежали вокруг полигона и выполнили несколько серий упражнений. Прыжки на месте, приседания, ну и дальше по списку. Отжимания и подтягивания оказались самыми сложными, впрочем, как всегда. Чтобы не отставать, пришлось выкладываться по полной. Я даже на девчонок не смотрела. А когда экзекуция закончилась, стало ясно, что наша группа справилась так себе. Лицо Тринга было таким, словно он вот прямо сейчас грызет неспелый лимон. «Ясно», – буркнул препод. «Отдыхайте». После этого он переключился на парней. Однако делить их на группы не стал. Нам показали совсем другой уровень. Сначала сокурсники пробежали тот же круг, а потом взялись за упражнения, которые в их исполнении выглядели как нечто элементарное. «Конечно, им проще» прокомментировала Миоль. «Они с пеленок этим занимаются». «Угу», — хором ответили все мы. Мы стояли в сторонке и, как выражается, Дин, обтекали. Правда, продлилось это недолго. «Ну что, дамочки, отдохнули?» Тринг вернулся к нам. Мы нервно сглотнули. Вид преподавателя ничего хорошего опять-таки не предвещал. «Не ваше дело, ой, не ваше». Вздохнул дракон, и даже массивная дарина его сейчас не впечатляла. «На силу вам давить бесполезно. Птенцов все равно не переплюнете, поэтому работать будем на скорость, ловкость и выносливость». Последние слова мне вообще не понравились. «Так, давайте». Тринг взглянул на часы. «До конца занятия времени немного, как раз на десять кругов». «Вперед, девушки, побежали!» Очень хотелось тяжело вздохнуть, но я прикусила губу. Сама же выбрала этот путь. Полоса, знаменовавшая начало трассы, зычный приказ Тринга, и мы сорвались с места. Небо уже посветлело, туман развеивался, бежать было тяжело. Пенелопа с Флавией стали переговариваться, остальные берегли дыхание. Лично я размышляла о том, что быть на равных с парнями никак не получится. Нужно искать другой путь. Для Леди нужны... не послабления, нет. Просто иная программа. Но лорд Эрвин вряд ли эту мысль услышит. К диалогу с нами он вообще не готов. Нужно обращаться к ее величеству. Написать ей письмо? Ведь не просто так мне предоставили средства связи. Остальным, как понимаю, тоже футляры дали. Впрочем, не суть. Я думала, думала, а на восьмом круге поняла, что не справляюсь. Ноги уже гудели, дыхание вырывалось со свистом, хотелось упасть на обочину и замереть. В миг, когда я приготовилась сдаться, что-то произошло. Меня подхватил незримый вихрь, а потом я увидела собственное тело, которое продолжило бежать вперед. Бежать без меня? Первое ощущение паника. Почему я здесь, а тело там? Но через миг стало ясно, это какая-то галлюцинация. Во мне ничего не изменилось. А та Августа не я. Я настоящая почему-то болталась в воздухе, перебирая ногами. Паника усилилась, я уже собралась завизжать, но... Ой, только не кричи, прозвучала над духом. Янтарный дух. Он левитировал рядом. На морде красовалась широкая клокастая улыбка. Тут пришло понимание, что вторая «я» — это иллюзия, и она продолжает бежать. «Есть разговор», — заявил миниатюрный дракон. Меня опустили на землю и мотнули головой, призывая отойти в сторону. Мои глаза были по-прежнему круглыми, но я подчинилась. В процессе поняла еще одну вещь — мы невидимки. Даже внимательно зыркающий по сторонам тринг ничего не замечал. «Следом вспомнился выговор от лорда Ирвина, и...» «Ты меня подставил», — сухо сообщил Янтарному. «Когда?» «Вчера». «Неужели ты опоздала на лекцию?» «Изумление хранителя было совершенно искренним. Такое не подделаешь». «Хм, ну, прости. Надеюсь, ничего непоправимого не случилось? и школу тебя не выгнали?» «Здесь возник новый вопрос». «Почему ты спрашиваешь? Тебе ведь известно обо всем, что происходит на твоей территории». По крайней мере, на это намекали книги. «Вовсе нет. Я знаю многое, но следить за всем и каждым не могу. Это нереально, детка». «Не называй меня деткой». «Ладно», — легко согласился дух. Вздохнул и продолжил. «Но ты в любом случае должна сказать мне спасибо, Августа». Я, между прочим, защитил тебя от лорда Эрвина. Намекнул, что ты девушка нервная, и он согласился. Так что в ближайшие пару недель директор к тебе не подойдет. Сказано было с таким видом, что я поверила. А через минуту неподалеку от нас вспыхнул портал, из которого вышел тот самый директор и тут же уставился на добегающую последний круг девичью шестерку. Вернее, на пятерку еле ковыляющих девушек и бодро бегущую меня. Стало дурно. Я аж зажмурилась, а янтарный дух фыркнул. Расслабься. Боязливо, приоткрыв один глаз, я увидела, как Эрвин подходит к Трингу. Преподаватель по физической боевой подготовке стоял в десятке шагов от нас. Черта, означавшая как начало дорожки, так и финиш, находилась тут же, поэтому далеко идти не пришлось. «Ну, что у тебя?» – спросил Эрвин, обращаясь к Трингу. «Да вот», – препод мотнул головой. «Бегут». Директор повернулся и посмотрел, словно раньше не видел, а мой фантом как раз пересек линию первым. За ним прибежала Дарина. Остальные уже шли, причем еле-еле на дрожащих ногах. «Леди, если будете убеждать меня, что пробежали десятку...» Тринг ткнул пальцем в Валету и компанию то не получится, я считал. А вот к дарению ко мне претензий не имелось. Тринг посмотрел одобрительно. Зато лорд Эрфорс скривился. Потом в упор уставился на иллюзию любимой кадетки, и то, как он смотрел, заставило занервничать еще сильней. — Слушай, а он меня не раскусит? — прошептала Янтарному. Дух подумал, и... Эрфорс не настолько силен. «Но ты права, риск есть. Готовься к замене». «Готовится? Ну как?» Я растерялась, а дух прикрыл глаза, устремляя свой взор куда-то в пространство. В общем, пришлось действовать самой. Подскочив и оглядевшись, я рванула к девчонкам. Остановилась за спиной собственного фантома, оказавшись на траектории директорского взгляда, и задрожала осиновым листом потом подпрыгнула от громкого возгласа хранителя. «Августо, готовься!» Еще секунда, и в небе позади преподов прозвучал душераздирающий крик. Все, кроме Эрфорса, стрингом вздрогнули, а эти двое обернулись. Тут я сделала шаг вперед, а фантом, созданный янтарным духом, исчез. Мое сердце колотилось так, что чуть не выскакивало, а в небе продолжали кричать «две чайки». Они дрались. Море близко, чаек тут полно, их явление было логичным. Только с дракой вроде как перебор. Я повернула голову и укоризненно посмотрела на Янтарного. Тот изобразил невинный взгляд и, прервав заклинание левитации, плюхнулся на землю. Неторопливо, в развалочку, дракончик направился к нам. Чайки разлетелись, все вернулись к своим делам, и я очутилась под прицелом сурового взгляда Эрвина Эрфорса. Понимала, что жульничала, но неужели не похвалит? Не оценит этот отличный по всем параметрам забег. Хм, – сказал в итоге Эрвин, — «это мне». Дарина удостоилась мимолетного одобрительного кивка, а остальные — девушки кислой мины. В любом случае казнить нас или миловать решал Тринг, и он оказался внезапно добрым. Никаких предварительных неудов не поставил и вообще. «Рекомендую тренироваться через день», — сказал он. «Независимо от занятий. На этом все свободны». Мы замерли и чуть не сделали коллективный реверанс. Спустя секунду нас... Нет, не сдуло. Бегать сейчас могла только я, ибо отдохнула а остальные стонали и передвигались мелкими шагами. Поэтому наш исход был некрасивым, недостойным истинных леди. Зато у Янтарного появился шанс продолжить наш разговор. «Вот видишь, какой я молодец!» И после паузы. «Ну, Августа, я по делу». «По какому?» Я сказала, а девчонки обернулись. «Ой, это же духа не слышат, о меня вполне!» Пришлось прикусить губу, а хранитель объяснил. «Твоя помощь!» Я не знаю точно, но думаю сегодня. Или ночью, или вечером. Я выразительно заломила бровь. Мне требовались подробности и дух ими поделился. Пойдешь со мной кое-куда, потом верну тебя обратно. На время отсутствия сделаю иллюзию. Мы ее как раз порепетировали. От тебя потребуется всего ничего, даже готовиться не нужно. Я заломила и вторую бровь. Просто объяснение было так себе. Куда идем, зачем, насколько это опасно, чего мне вообще ждать? Только Янтарный притворился, что не понял. «Ну, до встречи», — сказал дракончик, ныряя в золотистое облако. Возглас «стой, зараза!» Мне пришлось проглотить. «Августа, что с тобой?» — окликнула Дарина, и я передернула плечами. «Пусть лучше расскажет, где научилась так хорошо бегать». Брезгливо фыркнула Миоль. Я не выдержала. Просто утро и без того нервное, а тут еще и соседки по комнате кусаются. Я всегда так умела, собственно, поэтому и пошла тогда к горячим источникам, чтобы дать вам хоть какую-то фору. Миоль недобро сверкнула глазами, зато Дарина посмотрела внимательно, словно внезапно осознала весь звучащий в версии лорда Эрфорса абсурд. День пролетел быстро, без происшествий, а вечером в самом деле явился янтарный. Материализовался в комнате в момент, когда мы с Меоль передвигали к двери письменный стол. Стол, кстати, был тяжелым, дубовым. «Ну и долго нам этим заниматься?» – спросила соседка кисло. Она предлагала вообще не трогать сегодня мебель, но я заявила, что иначе не усну. Вопрос был риторическим, и я промолчала а Мяуль гордо вздернула подбородок. «Все, я в ванную!» После чего удалилась, а я повернулась к хранителю. Тот уже нетерпеливо постукивал хвостом. Окинув быстрым взглядом мое домашнее платье, дух закатил глаза и создал иллюзию меня, которая тут же направилась к кровати. «Обувь хоть удобную надень», — сказал дракон ворчливо. «И плащ возьми». Я подчинилась. Спросила шепотом, куда все-таки идем, но хранитель ответил, что болтать некогда. В следующую секунду комната исчезла, в лицо ударил порыв холодного ветра. Поежившись, я огляделась. С двух сторон возвышались скалы, где-то очень высоко чернило звездное небо, а я стояла в узком ущелье на полоске густого пружинищего мха. «Ну вот», — подал голос дух. Он выпрыгнул из золотистого тумана, волоча в зубах ведро. Выплюнув ручку, принюхался и сообщил. — Скоро начнется. — Что начнется? — Всплеск, разумеется. — Я не поняла. Но заполнять пробел в моем образовании хранитель не стремился. — Неважно. Сейчас сама увидишь. Земля неожиданно дрогнула, и я действительно увидела. Это была череда разноцветных всполохов, как на далеком севере. Только всполохи сверкали не в небе, а в полуметре над землей. Затем в воздухе появилась этакая серебряная полоса, как разряд магии. Она стремительно надулась и раньше, чем я успела испугаться, лопнула. Тишину пронзило немного зловещее бррррбдзынь. Из лопнувшего пузыря брызнули монеты, круглые и блестящие. Потом вздулся второй пузырь поменьше, и из него тоже высыпалось золото. Что это? — выдохнула я. — Ну, разумеется, магия, — отозвался Янтарный. — Давай. Он подтолкнул носом ведро. — Собирай скорей. Всполохи с пузырями исчезли, мир опять стал прежним, только монеты под ногами мерцали. Они были точно такими, как та, найденная мною при первой встрече с вредным хранителем. — Может, все-таки объяснишь? — нахмурилась я. Заткнув за пояс подол, я стала собирать непонятные сокровища, а янтарный дух забегал вокруг, как укушенный, контролируя. Зато в итоге я услышала. «Это грань, которая отделяет наш мир от подпространства, она сейчас нестабильна, а то, что ты видела, это подобие прорыва. Грань не порвалась, это вообще невозможно, но в результате истончения иногда происходят забросы. Немного силы из-под пространства выплеснулась к нам». Я с недоумением посмотрела на монету, которую держала в руке. Это осколок силы? Серьезно? А выглядит как обыкновенные, разве что незнакомые деньги. Почему выплеснутой силы такая форма? Так э, драконы, пожал плечами янтарный. Мы любим сокровища, а сила подстраивается. Я бросила монету в ведро и продолжила собирать. И да, теперь стало понятно, зачем хранителю помощь. «У него же лапки!» Только это оказалось еще не все. Где-то на середине процесса дракончик резко встрепенулся. «Так, Августа, а ну-ка прячься, быстро!» «Ну вот...»